ЭПИЛОГ Прошло 9 с лишним лет. Сегодня Мелан готовился встретить гостей, самых важных из всех возможных в империи. Нас должны были посетить император, императрица и маленький наследник престола. Наша дружба за эти годы не прекратилась, а стала только крепче. «Летят!» Послышались восторженные крики дитворы, что собралась посмотреть на венценосных драконов. «А ну, брысь!» — шикнула на них миссис Растюк, которая так и трудилась у нас экономкой. «Пусть посмотрят!» — с улыбкой разрешила я, заступаясь за малышей. «Только прикажите им не высовываться сильно. Его Величество хочет отдохнуть у нас, так что почести императорской чете отменяются». «Как скажете, леди Евангелика?» Женщина поклонилась мне и пошла в сторону детворы. Через несколько минут ко мне присоединился Сибрук, как раз к встрече друга и его семьи. Огромный черный дракон постепенно приземлился на площадку рядом с замком. На его спине сидела молодая женщина, которая радостно помахала мне рукой и озабоченно оглянулась на восторженный крик дракошки. «Тетя Алика, я летел почти от самого дворца!» Маленький дракончик приземлился рядом с большим, подняв столб пыли, где только нашел ее сорванец. Затем вопросительно оглянулся на отца дракона, строго смотревшего на него вертикальными зрачками. Принц застыл, высоко подняв драконью мордочку. Он словно говорил «Смотри, папа, я большой и ответственный дракон». Только надолго серьезности малыша не хватило, и уже через минуту он кувыркнулся в воздухе, и сел на попу уже в человеческом облике. «Дитер Лакмирский, пора становиться серьезнее», отчитал сына его величество, также уже стоявший на площадке в облике человека. «Но, дорогой, он же еще ребенок», заступилась за сына императрица. «Наш сын — наследник престола», покачал головой венценосный дракон. «Давайте вы у себя во дворце будете императорами и наследниками престола, Калип. Вы же отдыхать приехали. Вот и отдыхайте, — произнес Сибрук, завершая воспитательный процесс. Друг мой, мы рады видеть вас у нас. Дядя Сибрук, а я летать научился! Подпрыгивая от радости, прокричал темноволосый мальчуган. Муж провел рукой по кудрявой голове крестника и с улыбкой сказал. Я видел, Алик. Ты хорошо держишься в воздухе. Практики, конечно, тебе не хватает, но это дело наживное. «Приглашаю всех перекусить на летней веранде», — проговорила я с нежностью, глядя на непоседу. «Скоро и у нас будет такой же. Как же я жду его появления». «Как ты, родная?» — тихо спросил Сибрук, обнимая меня за пополневшую талию. Я счастливо прижалась к любимому, потерлась щекой о его грудь. «Сколько лет вместе, но наши чувства не остыли, а стали только сильнее». «Все хорошо, не волнуйся. До родов еще целых три месяца», — ответила я, положив руку на выступающий живот. Дарси подошла ко мне, осторожно обняла и прошептала. «Рада видеть тебя такой счастливой и беременной. Ничего не болит? Если что, говори. В твоем распоряжении будут лучшие лекари империи». «Не переживай. Беременность протекает хорошо. Малыш в порядке». развивается и растет в моем животе, а лекарей у нас хватает. Сибрук недавно еще парочку целителей откуда-то притащил. Меня только и делают, что осматривают. Устала даже, — пожаловалась я подруге. Как вы уже поняли, тогда в хранилище кристалла единовластия было названо имя Калиба. Думаю, Алексиус догадывался, что будет так. Возможно, поэтому он и поженил их, чтобы после не возникло недопонимания между молодыми. Хотя не думаю, что для Калиба и Дарси это что-то значило. Для них были на первом месте чувства, а остальное все отходило на второй план. Впрочем, как и у нас с Сибруком, я каждый день не уставала благодарить великого дракона за шанс найти счастье в другом мире. Мы понимали с мужем друг друга с полуслова, полувзгляда, да и возможность общаться мысленно, Стало для меня дополнительным бонусом. Поздно ночью, уставшая от любовных ласк, я лежала в объятиях Сибрука. «Знаешь, я когда-то мечтал о сыне», проговорил он, погладив мой животик, «о наследнике, сильном драконе, о том, кто станет мне опорой и единомышленником, кто продолжит мое дело, мои начинания, но я боялся даже думать о его матери». Вернее, я не ждал от нее ничего хорошего. Перед моими глазами был брак отца. Мать совершенно не интересовалась его делами, да и мной также. Она с головой ушла в храмовую благотворительность. «Ты никогда не говорила матери», — вспомнила я. «А там и говорить не о чем». Шелиза Мэллоу была чуть ли не святой в главном клановом храме Великого Дракона. Но роли матери и жены были не для нее. Хотя, возможно, с отцом иначе было нельзя, но почему тогда она ко мне была равнодушна? Бывает так, что материнские чувства не просыпаются в женщине, просто не созданы они для этого. Но ты же уже сейчас любишь нашего сына. Это же так? Вопросительно заглянул сибрук мне в глаза. Конечно, так. Я еще девчонкой мечтала о малыше, который когда-нибудь родится у меня, решала, как назову его или ее. Я придумала кучу имен, как для мальчиков, так и для девочек. «Я люблю тебя, моя лунная принцесса», — произнес муж, нежно поцеловав меня в губы. «И я люблю тебя, мой герцог, дракон», — как всегда ответила я. За эти годы наша любовь стала только сильнее и ярче. Сибрук каждый день доказывал мне, что я его единственная и желанная женщина. Когда же мы поняли, что скоро станем родителями, то радости нашей не было предела. Как сказал как-то великий дракон, он ждал, когда я выполню свое обещание, данное лунным драконам. Ведь нехорошо ползать по горам с животом или младенцем на руках. А получилось у меня его выполнить лишь год назад. Теперь в сель вернулись лунные драконы. Вернее, их жизненные вариации. Тогда в сердце Кристальной горы я узнала, что лунные сумели сохранить свое потомство. Вознёсшиеся лунные драконы охраняли последний шанс на возрождение всей расы лунных. Мне нужно было найти благоприятное для этого место, что оказалось очень непросто. Я действительно облазила много гор, обошла кучу пещер, пока не нашла закрытое плато между огромными горами, настоящий райский уголок для новой жизни. Работы было сделано немало. Нужно было и дома построить для лунных. и найти семьи, в которых бы вылупились и выросли драконята. Меня очень удивило то, что найти мамочек для новой расы оказалось нетрудно. Большей частью ими стали черные драконицы, семьи которых отозвались на мой призыв. Да и как можно было отказать герцогине Мэллоу, жене главы их клана? Что произошло, и почему лунные драконы покинули Луну в далекие времена, мне также рассказали. Природа Луны неожиданно замерла на многие тысячелетия. Вместе с этим погибли лунные. Тогда высшие лунные драконы смогли спасти яйца лунных. Они, конечно, горевали о погибших собратьях, но у них была надежда на возрождение некогда великого клана. А она смогла исполниться только в том случае, если в Сиэле появится новая лунная принцесса. Ею неожиданно для себя стала я... Жизнь в Меллойском замке шла полным ходом. Мы завершали ремонт замка, провели водопровод и канализацию не только в гостевые покои, но и по всему Мэллону. Как и задумывалось, мы отремонтировали восточную часть замка. Первый этаж был полностью отдан под административные нужды. Конечно, самым большим получился кабинет Сибрука. Он соединялся по тайным ходам с нашими комнатами. Хозяйские покои оказались на третьем и четвертом этажах. Почему-то во время ремонта я поняла, что хочу жить на самом верху, почти под крышей. Зато у нас появились просторный балкон и крытая терраса с зимним садом. Когда-то я лишь мечтала об этом. Даже сейчас это кажется мне почти что сном. Законсервированная западная часть замка была разморожена пять лет назад. Мы долго решали, под какие нужды отдать ее. Но время само приняло решение за нас. Административный штат клана разросся настолько, что им стало мало первого этажа восточной части замка. К счетоводам и казначеям добавились маги разных направлений. Когда-то они ютились в небольших домиках на окраине ближайшей деревни. Узнав все это, я предложила полностью перевести всех от секретарей и счетоводов до магов, природников и целителей на первый этаж. Западной части Мэллоуна. А верхние этажи сделать их жилыми комнатами, часть ремонтных работ взял на себя клан. Часть делали уже сами новые жильцы. В той же западной части замка мы выделили комнаты и для слуг. Постройка отдельного дома для них оказалась нерентабельной, ведь пустовала большая часть замка. Все блага цивилизации, конечно, были проведены и в западную часть Меллона. Не могла я обойти никого в своих хозяйственных начинаниях. С моей легкой руки почти повсеместно по империи начали проводить водопровод и канализацию. Все, как когда-то и в моем родном мире. Кабинет Сибрука решили так и оставить в восточной части замка. Уж очень понравился нам тайный ход, о существовании которого мы узнали из дневников Итана Мэллоу. Дед Сибрука оставил нам в наследство еще кучу полезных идей. Многое было мне знакомо по моему более прогрессивному миру, но я была далека от техники и, конечно, не знала, как и что устроено. Дер Итан же построил схемы двигателя внутреннего сгорания и распланировал производство автомобилей и даже летательных машин. как он их называл. Читая заметки деда-мужа, я удивилась, откуда он столько всего знал. У меня даже появилась странная мысль, что он побывал в каком-то из техногенных миров. Разве такое возможно? Но ну, я же попала в мир, Сиэль, почему бы еще кому-то не попасть сюда? Не все знания Итана Мэллоу мы обнародовали. Часть из найденного мы решили оставить. Рано еще было выдавать в мир идея летательных машин. Возможно, через пару десятков лет Сиэль будет готов к ним. Некоторое время мы никак не могли решить вопрос с Беатрис. Присутствие в замке бывшей любовницы мужа мне не очень нравилось, но выгнать больную женщину я не посмела бы. А то, что она действительно больна, доказывали не только наши лекари, но и приглашенные со стороны. Все разрешилось, когда Сибрук прочитал дневник деда. Он понял, что делать с Беатрис. Итан Мэллоу писал, что на юге клановых земель расположен источник живой воды, один из немногих оставшихся в империи. «Там мы решили построить курорт, и одной из первых пациенток стала Беатрис». Выздоровев, девушка нашла себя именно в том удивительном крае. С ее легкой руки небольшой поселок в четыре дома за несколько лет вырос в крупный целительный комплекс». Сегодня десять лет с того дня, как я шагнула на лунную лестницу, которая привела меня в Сиэль. Здесь воплотились все мечты, о которых я когда-то грезила, и даже те, о которых боялась мечтать. В новом мире во мне проснулась магия. Для меня это стало огромным сюрпризом, ведь в родном мире я была пустышкой. Я стала женой герцога-дракона, черного герцога. мрачного главы Клана Черных Драконов. До сих пор я удивлялась, как каждый раз при виде меня суровый и властный вершитель судеб всего клана превращался в нежного и любящего мужчину. И я отвечала Сибруку тем же. Он был для меня центром Вселенной, тем, ради кого я жила эти годы. Месяц назад я подарила мужу сына, на Тиана Мэллоу. В ту же ночь цветок на моей руке полностью распустился, заполняя все пространство, оставленное ему магическими рунами. Мы с мужем были уверены, что великие даровали нам лишь сына. Только через семь лет после рождения наследника неожиданно для себя я узнала, что беременна и в положенный срок На свет появилось маленькое чудо Лилианна Меллоу, истинная лунная принцесса. Конец книги. Прочитала Марина Баутина.